Глава 37. Следующие дни прошли как в тумане. Эля продолжала изучать оставшиеся книги на верхнем этаже замка, но мысли ее витали где-то далеко. Она вспоминала первое знакомство с Джином, их общие приключения, как он помог ей на балу с Маркусом, как они ехали на поезде. После короткого сиюминутного восторга, который вызвала в ней откровенность Джина, девушка ловила себя на том, что растеряна. Она не искала любви в этом мире, надеясь лишь продлить свою жизнь. И вдруг тот, с кем она провела столько времени, кто стал ей настоящим другом, решил признаться в любви. Может ли она быть счастлива? Имеет ли право? И как долго продлится это счастье? Ведь после Дениса она не могла доверять никому. Или посмотрела на часы, которые пробили два раза. И вздохнула. Кажется, в этой библиотеке нет проклятой картой. Тогда зачем она все еще тратит на нее время? А ведь сегодня седьмой день и ее присутствие в этих стенах. Элли не заметила, как задремала. Сначала она увидела над своей головой небо, а под собой быстро плывущие облака. Полет во сне казался неестественным, а потом она вдруг начала падать вниз и очень испугалась. Она думала, что разобьется и от страха прикрыла глаза. А когда снова открыла их, оказалась в церкви. Эту церковь Эля помнила с малых лет. Мама любила водить ее туда по воскресеньям, когда Эля училась в младших классах. В церкви шла служба, и среди прихожан Эля увидела двух родных людей – мать и отца. Их осунувшиеся лица с темными кругами под глазами говорили о множестве бессонных ночей. Они ставили перед иконой зажженные свечи. У матери по щекам текли слезы, и она шептала, «Моя бедная Элечка, где бы ты ни была, пусть Бог поможет тебе!» «Где она может быть? Она уже год как мертва рая. Пойдем на улицу, нечем дышать. Пока не увижу тело, буду верить, что она жива, и буду молиться за ее спасение. Вдруг это ей поможет?» Упрямо сжала губы мать, глядя на мерцающий огонек свечи. Эля протянула руки к родителям, желая крепко обнять их и обрадовать, что еще жива. Но перед ней снова поплыло бесконечное небо и хмурые облака. Очнулась она от звука часов. Они пробили три. Эля все еще была в библиотеке города Цегин. И тут ее взгляд зацепился за что-то на столе. Это был фолиант который переливался разными цветами, как драгоценный камень. От него исходил слабый свет. Или не видела этой книги до того, как заснула. На обложке значилось «семь дней поисков за семь твоих жизней». Дрожащими руками девушка открыла фолиант. Внутри были чистые белые листы и оборванный кусочек карты. Той самой карты.